Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть четвертая Просто я Глава четвертая Ожидание ответа продлилось до 16 июля. Прошел ровно месяц, как я вернулся с кастинга. Положение стало крайне напряженным а моральное состояние расквасилось окончательно. Я случайно наткнулся на фото, которое гласило о начале второй волны кастинга, что повергло меня, конечно, в полное уныние, с одной стороны, ну, что означало отсутствие нужных участников проекта. Я так думал раньше. Хотя, понятно, это одно с другим не связано. Ну, соответственно, падение интереса ко мне. С другой стороны, это могло просто означать нехватку людей для проекта и полностью объясняло молчание со стороны ТВ. Та финальная дата который они мне поставили, стало реальной. Речь идет о 31 июля, число, до которого мне должны были позвонить, чтобы пригласить на третье прослушивание в августе. Тем не менее, сил терпеть больше не оставалось, и я решил написать Ольге, просто потому, что увидел ее на этих самых фото. «Привет», — говорю. Извини, что отвлекая, просто хотел узнать, в каком состоянии проект. Я смотрю, пошла вторая волна. Меня же вроде планировали на 25 или 26 июля снимать, но звонка не было. А не передумали насчет меня, может, в курсе? Ольга ответила. «Привет. Да, волна пошла. В остальном я сама не знаю и волнуюсь за своих. Как я поняла, мнение режиссера очень гибко. Плюс еще есть какие-то сторонние решения. Все зависит от результатов второго кастинга. Но точно могу сказать, что 22 числа у нас совещание, где появится конкретик». «Ну что ж, пусть так», – подумал я. Хотя в целом стало еще угрюмее, ведь это означало, что, может быть, меня убрали. 15 июля я, кстати, выложил новый релиз Трек назывался «Свет неземной», попутно разместив его в магазинах и снова рискнул его выложить на портал ТопХит для радиостанций, хотя предварительная оценка тестирования была просто никакая. Мне наставили массу отрицательных баллов, но были и такие, кто поставил максимально высокий. В ротацию взяли только 9 радиостанций, среди которых два сетевых радио, и за неделю состоялось всего 11 эфиров. Ну, одиннадцать против тысячи ротаций от нашего лета — это, конечно, ни о чём. После совещания 22 июля я не узнал ничего. Новостей не было ни в сети, ни от Ольги. Через три дня, свихнувшись от ожиданий и непрекращающейся сердечной боли и одышки, я решил написать Ольге ещё раз. Но ну, потому что мне не с кем было связаться больше. А другие телефоны мне не отвечали. Так, мало так, я хотел прояснить ситуацию — на что вдруг не получил от нее никакого ответа. Ни слова. Это меня ужасно расстроило. Ну что поделать. Прошла еще неделя, дотянув до крайнего объявленного срока самим ТВ, то есть до 31 июля. И 1 августа по их планам начиналась съемка телекастинга. С мрачным осознанием и обнаруженной всей этой информации от некой дамы, которая в новостях сообщала, что прошла кастинг и уже подписала договор об участии, я решился отправить email на адрес проекта, через который меня приглашали на ТВ. В том письме я указал, что меня планировали вести до финала, что так и так, я такой-то, а вот никаких звонков не подскажете ли вы, уважаемые судары и сударыни, прошел ли я такой или нет. Через несколько часов мне ответили. Это было 1 августа 2014 года. К сожалению, вы не прошли на проект. Попробуйте свои силы в следующий раз. Вот и все, что было написано в письме. Я прочитал эти слова, прочитал их снова, потом снова и снова и снова, и я никак не мог поверить. Честно говоря, я никогда еще так в моей и без того насыщенной отказами жизни не мог поверить глазам настолько, как это было тогда. То подтверждение, которое мне дали на проекте, когда сказали, что у меня допуск к сцене в прямом эфире уже не обсуждается, ты прошел точно, а режиссер хочет тебя вести до финала, Вот эти все слова мне еще никогда и никто не говорил. Поэтому и реакция у меня была совсем иная, чем раньше. И поэтому расставаться с мыслью о том, что я снова в нигде, я не мог. Понимаете, я уже как бы стоял на той сцене, я уже был в проекте до самого конца. Я уже достиг, я был счастлив. Множество раз проигрывал эту картину в голове. И она была очень реальная, чего уж там. Она и была сама реальность. Поэтому я читал их ответ по e-mail вновь и вновь. И я не мог поверить. Справедливость снова не восторжествовала. Все, что я три месяца отжигал в сети, все мои анонсы, ожидания, все пошло прахом в один миг. Все надежды, что я наконец-то изменю свою жизнь и, в первую очередь, жизнь своей семье, сделаю всех богатыми и по-настоящему счастливыми, что все их мучения закончены, что все это было не зря... Все эти ожидания реализации моих больных фантазий достигнуты, что теперь можно купить то, что хочется, поехать туда, куда хочется. Все это исчезло в один миг. Впереди меня снова ждал сентябрь, старая жизнь с копейками, с долгами, выплатами процентов и главное снова ничего. Больше никаких светлых ожиданий, ни одного нового дела и ни одной новой песни. Ничего, все с нуля, с бесконечного гребаного чистого листа». Голова моя затуманилась. Ноги словно оторвались от пола, тело полетело как бы отдельно. Я почувствовал, что умру сейчас окончательно, как никогда раньше. Снова сжал кулаки, потому что контроль покидал меня. День прошел как в тумане. Моя безбрежная горечь и тоска о невозвратном. Дикая боль в груди, в левой руке, треск в голове. К ночи я выпал с компьютера, нашел сайт Алана и написал ему в личку. Ну, не теряя ничего. Меня зовут Олег, сценический псевдоним Олсен Вангард. Я участвовал в кастинге на шоу «Артист», русская интерпретация, английского названия «Rising Star». 15 июня, после чего мне редактор сказала, что вы планируете работать со мной дальше, то есть на телекастинг в августе, и до самой сцены я допущен сразу, по ее словам. Затем мы с редактором обсуждали профайл в течение трех часов, и она сказала, что съемки профайла пройдут 25 июля. Но мне никто не позвонил. А сегодня я сам отправил письмо на e-mail проект, и мне сообщили, что я не прошел в проект. Возможно, вы меня помните, и я тот, у кого в последний момент случаются отказы. Я пишу вам, потому что хотел бы узнать, есть ли возможность мне все-таки как-то попасть на проект. Допустим, при моем финансовом вложении. Или как-то еще. Я готов на все. Будьте тем, пожалуйста, кто сделает этот мир лучше. Кто сделает это первым. А также я хотел бы сделать деловое предложение. И я хотел бы заказать видео у вас с вашим продакшеном. Э, видео на мою песню. Прошу вас, давайте поработаем вместе. «Зачем написал?» – спросите вы. А я вам скажу, да потому что умирал. Буквально. Вот такие письма ответа можно было и не ждать. Но все-таки фигурировала тема съемок видео. А это же деньги. А деньги обычно действовали на людей, вне зависимости от их статуса и богатства. Да и бюджет на видео всегда был немаленьким, честно говоря, огромным для большинства людей на этой планете. Поэтому прошел еще день, в течение которого я отправил еще четыре других письма в общих чертах на ту же тему, но ответа не последовало. Может, потому что его ассистенты, которые получали письмо, имели команду отсеивать таких вот нытиков, как я, ну а может и что-то другое. Тем временем в сообществе в сети, посвященному шоу «Артист», кипели страсти, выкладывались фотографии о том, как во всю идет работа, как разные артисты проходят, что меня убило больше всего. В состав жюри входили разные известные люди, среди которых была Диана. Та самая, для тех, кто помнит о моих переживаниях в отношении закулисных игр Стаса. Технически мое участие в проекте, где в жюри была в наставниках Диана, это было, конечно, нечто прекрасное. Тот самый случай, когда можно убить двух зайцев. Да и вообще... Жюри как бы было в принципе для меня. В этом жюри были больше представители рок-н-ролла, пусть и русского. Проект «Разин Star начинался 5 сентября. Дело в том, что 5 сентября 2014 года исполнялось ровно 10 лет, как я уехал в Москву впервые биться, сражаться и становиться знаменитым человеком. По моим личным убеждениям, 10 лет был периодом неудач и неуспеха. А теперь ровно день в день это должно было закончиться моим участием в проекте, когда 140 миллионов человек, наконец-то, узнает, кто такой Олег. Но вместо этого я лицезрел фотографии каких-то придурков, и меня не было на этом празднике жизни. Горечь и самопожирание, конечно, не передать словами. Я снова написал Ольге, и 4 августа вечером она вдруг ответила, что связалась со своей непосредственной начальницей, которая была музыкальным продюсером проекта «Шоу-артист». И та сказала, что здесь творится настоящий дурдом. Всех моих тоже слили, а музыкальный продюсер не оставляет надежд, и продолжает биться за ценные кадры. Куда я тоже вхожу? Шанс очень слабый, но пока он есть. В общем, в проект понаехали в августе всякие сильные представители мира всего и приехали со своими кадрами. И все, что было отобрано, всех повыкидывали, э, внедрили свое принудительно. Ну вот Среди тех, кого повыкидывали, был и я сам. И это означало, что еще кто-то что-то пытался исправить. Конечно, не просто кто-то, а музыкальный продюсер шоу. Но где-то наверху или сбоку на весь проект давили, заменяя многих отобранных участников на каких-то других с пометкой «свои». Нельзя было сказать однозначно, что это «свои», но выдвиженцы им подходят. «Я седьмого числа вернусь из отпуска, посмотрю все и узнаю, что к чему», — сказала Ольга. «Ну, было бы здорово», — ответил я. «И вообще, если будет возможность, попробуй все варианты, и финансовые в том числе. Я реально хочу попасть на проект. Сколько они хотят, узнай». «Давай попробуем поработать на проекте как продюсер-музыкант. Ты же знаешь, а правил нет. Поэтому с тобой мы можем дойти очень далеко». «Ну, мое влияние здесь очень мало», — ответила Ольга. «Приеду, посмотрим». Начальница говорит, что у нее есть некий резерв. «Но в любом случае я в тебя верю», — сказал я. Что там был за резерв у начальницы и поможет ли он мне, я, конечно, не знал. Но весь разговор поднял мне настроение немного и общее состояние, хотя было понятно, что жизнь моя на волоске» особенно если учесть стопроцентный отказ. Смешно сказать, из всех переписок в сообществе стало понятно, что телекастинг может затянуться еще на три недели, потому что некоторые называли дату уже 17 августа. У меня оставалось дней 10. Я ждал звонка, несмотря ни на что, каждую минуту, каждую секунду, не выпуская телефон из рук, ни днем, ни ночью. Я молил всех и вся, чтобы попасть на проект. Ёлки-палки. За окном стоял август, и я вспомнил о своем треке «Наше лето», которому пророчил двойное присутствие на топ-хит в начале лета и особенно в конце. В связи с ТВ-событиями я практически потерял интерес к этой затее, потому что после отказа на проекте я не видел смысла вообще ни в чем. Но в какой-то из дней все-таки решил развеяться и выложил трек «Наше лето» повторно 7 августа на 6 недель. Ну пусть хоть так. Песня, конечно, была отличной, просто отличной. Спустя две недели я закачали еще 11 радиостанций, и теперь общее количество составило 53 радиостанции в 130 городах вещания. Это ровно столько, сколько я ей пророчил. Наступило 9 августа, а с проекта так и не позвонили. Я склонялся к тому, что уже и не позвонят, несмотря на то, что выяснилось, будто некоторым участникам кастинга звонили только в первых числах августа. Потом вдруг ощутил легкость в отношении проекта, Эта легкость означала, что я начинаю спокойно относиться к отказу, ну я так думал. Да, я понятия не имел, что делать дальше. Да, я очень хотел бы попасть на проект, если бы мне представилась такая возможность. Но внутреннего угрызения и пожирания теперь уже вроде как не наблюдалось. Каждый день приходили новости о том, что музыкантов, поющих свой собственный материал, нещадно выкидывали, а пропускали лишь кавер-исполнителей, где немало бывших участников проекта «Голос». С которого, кстати, я в 2014 году Ответа не получил Потом я встретил Стаса Я зашел в Макдак выпить кофе с семьей Ну, поздоровались Глаза переполненные страхом Сметение Естественно, не у меня Он боялся и не знал, что будет Ну, как дела? Все такое, перекинулись Ну, какие к черту как дела После года необщения И даже более того Я и так знал все, что произошло в его жизни Оказалось, казалось, что он был не один, там была Ира. У них была своя встреча, но они ее быстренько свернули и перешли к нашему столу. Настроение мое в раз испортилось. Кофе мгновенно потерял вкус. Они сели, и Ира, как ни в чем не бывало, как будто бы и не было того ужасного года для меня, не было ни одной фразы, ни одного разговора, стала рассказывать свои типичные новости и говорить о косметике. Я посмотрел на них, на их обычное для меня поведение за столом и сказал, «Время для вас не имеет значения, кажется». Ничего не изменилось Потом Ира стала шептаться со Стасом Используя любимую фразу «Как думаешь, сказать нет?» Ну, абсолютно так же, как это было 17 сентября 2013 года В нашу последнюю встречу за ужином Когда они устроили мне Полный раскордаж. Именно эту фразу она твердила перед тем Как началась ее тирада о моей артистической и Музыкальной несостоятельности Но в этот раз я смотрел на них Как на жалких, несчастных людей И мне было глубоко плевать и на их секреты, и на каждого из них по отдельности. Так уж сложилась судьба, что мы вас встретили сегодня, начала Ира. В общем, у нас свадьба 3 октября, и мы хотели бы вас пригласить. Я и моя семья просто сидели и смотрели на них. Ничего не отвечали и не поздравляли будущих молодоженов. Не потому, что забыли или принципиально не хотели, а просто было совсем непонятно, зачем нас туда зовут. Леха, например, оказался парнем более понятным, И не пригласил меня на свою свадьбу. но ну, потому что к тому моменту кто я ему был? Лучший друг? Ну, нет. Поэтому и логично было меня не звать. Вроде бы. Но Стас с Сырой решили меня позвать. Но не понятно. На свадьбу я, конечно, не собирался. Потому что от всего этого фарса хотелось просто блевать. При этом я ни разу не наблюдал воодушевления в глазах Стаса. Все вот эти свадьбы, семьи и прочее, кажется, были совсем не для него. Он вообще не выглядел нисколько довольным жизнью. В разговоре Стас упомянул, что, мол, ни денег, ни интереса у него в Самаре нет. Все очень кисло, скучно и как бы не по-настоящему. Но для меня это была какая-то проходящая информация. Во-первых, Стас обычно не хило так приверал, А еще потому, что я такие же фразы слышал не раз уже и не два. Он так всегда говорил, когда страстно желал узнать о моих реальных достижениях или быть буквальным участником этих самых достижений. Поэтому разговор быстро закончился и надо было расходиться. Но мы и разошлись, как в море корабли. После встречи я почувствовал завершение вообще всего. Мне как бы не хватало вот этой вот случайности. Целый год я умирал от переживаний с утра и до вечера. Ну, думаю, ну как же так? Как же так вышло? Почти ежедневно продолжая страдать от новых истязаний, посланных мне лучшими когда друзьями. Целый год. А тут вдруг «Ай, до встречи!» И словно обрыв в душе. И пустота в отношении с ними. Пропасть. Бездна, безликая и холодная который которой нет места эмоциям, нет страданиям, нет этих людей. И даже говорить ничего не пришлось. 10 августа мне написала Ольга с телеканала «Россия-2», как мы, собственно, и договаривались. «Олег, извини, не получилось отстоять тебя. Других звездочек тоже не взяли. Но я буду иметь тебя в виду. Я о тебе помню. У музыкального продюсера проекта есть выходы и на другие передачи». «Да какие в бане другие передачи?» – подумал я. Реакция у меня была никакой же. Вот никакой, кроме усилившегося понимания и без того понятных вещей в ближайшем будущем. День был очень тусклым. Дальнейшие ежедневные занятия по вокалу стали вдруг бессмысленны. А я напомню, что со дня подачи анкеты на ТВ я только и делал, что занимался с утра до вечера и готовился вот так вот в течение трех месяцев. Кавер-версии, свои песни, опять кавер-версии, опять свои... Много русских, много английских на выбор. А капелла, под фано, под клавиши, с микрофоном, без микрофона. Бесконечные занятия. И вот теперь очередной раз в жизни жирная точка. Очередная жирная точка. Так прошла еще неделя. В один из дней снова решили с семьей сходить в Макдональдс, пометуя об испорченной ранее трапезе из-за Стаса За последним столиком, как назло, сидела молодежь лет 17-18, человек шесть. На самом деле, стандартная тема для Макдональдса того времени. Тигареты, мат, гогот. При этом жалкий намек на каких-то хипстеров. Все безликие, неоправданно агрессивно невоспитанные. Поджигали коробки из-под бургеров. Салфетки. Поливали в стаканы. Харкались зелеными соплями на пол каждые 30 секунд. Ну вот, примерно на этом месте после десятого раза сплевывания в мою сторону. Меня и вставил. Но то ли от тяжелых дней... То ли от реальной мерзости, которую они производили То ли от всего вместе Я метнулся к главному верблюду в один миг Он был гораздо выше меня Но мне было без разницы, конечно Я схватил его за шею, прижав к столу, прошипел «Молодой человек, если ты еще раз харкнешь Я тебя, суку, жрать это заставлю, ты понял?» «Во-первых, убери руки», — сказал наваливший штаны кирпичей мальчик «А во-вторых, так с людьми нельзя разговаривать» «Ты меня понял?» Переспросил я его, еще сильнее Вжимая рожу в стол Я ждал, что он меня сейчас попытается ударить Но ждал я этого специально Потому что сразу после этого мальчик бы умер Ты меня понял? Снова переспросил я Да, вдруг ответил он Я опустил руку и сел на свое место Его четверо Доблестных друзей Каждый из которых был в разы больше меня Страхи давно отпрянувших назад Не издали ни звука Я совершенно спокойно продолжил пить кофе А те продолжили говорить, делая вид, что как будто бы ничего не произошло Но правда, больше никто не плевался, не поджигал бумагу и не ругался матом. Вернувшись домой, я погрузился в пучину тоски Не хотелось ничего делать до такой степени, что трещали кости от напряжения Я начал заниматься, но продержался недолго Музыка не шла, вокал отказывался Мысли просто убивали Я сел за компьютер и нашел в сети двух дам-шоу-артист, которые работали на проекте тоже, в частности в отборе артист. И громко заявляли в своих соцсетях, что, мол, набрано лучшие из лучших, худших мы не берем, здесь только настоящие таланты. Ну, в общем, такие классические стервы. Не теряя ничего, я написал им обеим с просьбой посодействовать мне на проекте. Давайте, мол, я вам денег заплачу, но только возьмите меня. После стольких лет это было низко даже для меня. Не удивлюсь, если с утра увижу свою просьбу в комментариях в сообществе, подумал я, где меня выставят с унижением. Типа вон, смотрите, хотел нас подкупить, но мы ведь не такие, здесь все честно. Да хер на вас, на всех. Я устал. Катитесь к чертовой матери. Ответ от этих дам пришел почти незамедлительно, и практически так, как я и описывал выше. Ну что-то вроде разоблачения, воспитания и наставления. Одна написала, «Впредь я вам больше не советую пытаться нечестным способом занять чужое место. Здесь отобрано лучшие из лучших. Здесь все чисто и прозрачно. Деньги, слава богу, ничего не решают. Прошли только те, кто достоин тут быть». А другая написала, «Я просто редактор. Вместо того, чтобы спамить других редакторов, лучше бы занялись делом. Окей, подумал я, займусь делом. А то ведь не занимался никогда». Дня три я провел в мучениях о своем поражении. Потом на глаза подвернулся конкурс Yamaha Band Contest, что по названию указывало на обязательное наличие групп. Суть конкурса была в том, что компания Yamaha, ну ее российский представитель, проводил конкурс среди групп, и победитель отправлялся в Японию на большой фестиваль Asia Beat, что звучало как-то соблазнительно. Конкурс шел с начала лета, я слышал о нем, конечно, но туда не совался, потому что... На тот момент уровень его совершенно не совпадал с уровнем проекта на канале России. Но на дворе было 15 августа, проекта уже никакого не было, поэтому почему бы и нет, подумал я. Прием заявок осуществлялся до 12 августа, но его продлили на три дня, аж до 15. И вот я захожу на сайт конкурса и понимаю, что осталось всего несколько минут до окончания приема заявок. Но надо же, требовалось видеогруппы с исполнением своей песни. Я, конечно, взял наше последнее видео, I'm the Light Remix, клеил туда значок Yamaha, что требовалось по правилам, ну и выложил. Через два дня было уже подведение итогов. И через два дня ровно с утра мне позвонили. Здравствуйте, я представитель конкурса Yamaha Band Contest. Вы проходите в полуфинал сразу. Но мне есть только один вопрос. А сколько вам лет? Такая маленькая деталь, которую я вам не озвучил. По правилам конкурса участие возможно было только до 30 лет. Мне 34, отвечаю. «А сколько человек у вас в группе?» «Двое». «А сколько лет второму участнику?» «Тридцать один». «Ну вот», — сказала девушка. «Я могу один поехать, у меня отличная акустическая программа». Но ну, понимаете, это же конкурс-групп, не соло». «Я посоветуюсь с вышестоящим руководителем и перезвоню вам». «Спасибо», — ответил я, хотя точно знал, что никто не перезвонит. Ну, конечно, никто не перезвонил. Вечером выложил в соцсетях эту историю, совершенно спокойно обращаясь внутри новостного текста — к Стасу. Старость не радует, да, Стасей? И через несколько часов получил лайк от него в ответ. Вот так, спустя несколько дней после отказа на ТВ, я умудрился поучаствовать в большом конкурсе, блестяще прошел полуфинал и снова не прошел. Вероятно, вся история как-то впечатлила Стасика, потому что на конкурсном видео он пел все-таки 50% песни. Да и вообще, несмотря на все недовольства, несмотря на все издевательства с их стороны, я снова вдруг вот взял и так или иначе продвинул его, чего он никогда бы не сделал со мной, к слову сказать. Если бы нам было по 30 лет, то буквально через 5 дней мы бы уже поехали на специальное полуфинальное выступление в Екатеринбург или в Питер, в зависимости от решения жюри. А это, заметьте, не клеилось после его обманов и высказываний о дружбе со мной. Может, поэтому через несколько дней раздался звонок, и это был Стас. «Слушай, мы в прошлый раз как-то сумбурно все...» Поэтому я хотел лично пригласить вас всех к нам на свадьбу. Будут только друзья и родственники. А мы разве имеем отношение к друзьям? Переспросил я. Стас, конечно, смутился от такого вопроса. Замялся. Снова сказал, что они будут счастливы нас видеть. И все. Мы попрощались. Вообще, надо признать, что у меня в отношениях к ним что-то улеглось. И с этого дня я почувствовал, что Стасу надоело меня наказывать. До этого он весь год, разумеется, меня наказывал. В этот же день я сел, включил старую сессию песни «Without You», благо у меня был не только английский вариант вокала, но и спетый в апреле русский. И за вечер переделал всю аранжировку напрочь, изменив стиль, затронув больше R&B и всякие там модные штуки, как мне казалось. За вечер трек получился хорошим. Связался с Игорем, с Правда Продакшн, наметили сведение на 25 августа. Получил новый испеченный трек и разослал его всем известным российским продюсерам, перешагнув через свою уже не оставшуюся совсем гордость. Отправил тем, даже кого презирал, и тем, кто заведомо точно бы меня проигнорировал. Сделал так, потому что это были по-настоящему последние шаги, которые можно было предпринять на этом поприще. По-настоящему последние попытки. И я перепробовал всё, что существовало к тому моменту. Тем самым отметив Ровно 10 лет со дня моего появления в реальном шоу-бизнесе. Если вкратце подотожить результаты моего продвижения в шоу-бизнесе в период с сентября 2004 года по сентябрь 2014, то будет выглядеть так. Более 2000 часов студийной работы. Издано три альбома и 6 синглов. Всего 38 треков. Записано с учетом переработок, замены аранжировок и ремиксов. Всего 81 трек. Из них 12 инструментально. Сведено 62 трека. Мною сочинено 75 песен. Далее бросил в виду отсутствие необходимости. За весь период в радиоротации находились 10 треков. Суммарное количество радиостанций за 10 лет, на которых осуществлялась ротация, — 414. Суммарное количество городов, в которых осуществлялась ротация, — 1923 города. Суммарное количество ротаций от всех треков за весь период — 10 тысяч. 415 Треки были бесплатно в эфире таких крупнейших радиостанций, как «Русское радио», «Европа плюс», «Шансон», «Милицейская волна», «Наше радио», «Спорт-ФМ», «Хит-ФМ», «Ди-ФМ», авторадио Лаф «Лав-Радио», «Радио, «Радио Попса», «Радио Шарманка», «Столица-ФМ», «Радио Русские песни». Снято пять высокобюджетных видеоклипов. Всего снято 21 бюджетный видеоклип «Видеоряд». Общее количество промо-видео – 27. Всего видео ротировались на 41 одном ТВ-канале в странах России, СНГ и за рубежом. Количество ТВ-эфиров за весь период – 368. За весь период для раскрутки и поиска интереса к продукту в разные инстанции было отправлено свыше 1000 демозаписей. Количество рекорд лейблов куда отправлялись демозаписи – свыше 300 по всему миру. За весь период предпринимались попытки установить контакт с 25 очень известными и просто известными продюсерами. семь из которых отреагировали, три из которых некоторое время сотрудничали. Один из России, второй из Европы, третий из США. Принято участие в 12 русских и зарубежных конкурсах и четырех крупнейших кастингах. Всего за 10 лет мною потрачено 215 тысяч долларов или приблизительно 8 миллионов рублей, по старому курсу, куда входит оплата проживания в городах и странах России, Европы и США, продвижение продукта с расчетом на четверых человек, питание, транспорт, визы, билеты, одежда, оплата студии, оплата эфиров, промо-компании, презентации, видеоклипы, фотосессии, продюсеры, рекламы и так далее. 215 тысяч долларов – это сумма, которая включает в себя бюджет трех проектов, каждый из которых начинал развиваться с нуля На новом месте, в новом стиле, в новом составе. Так что неправильно рассматривать эту сумму целиком. Правильно будет ее разделить на несколько этапов. 130 тысяч долларов. Бюджет группы «Медуза» или 21 грамм в период с 2004 по 2007 годы. 40 тысяч долларов. Бюджет группы «21 грамм». Евроистория. В период с 2008 года по 2009 год. 45 тысяч долларов. Бюджет группы «Олстен Венгард» с 2010 года по 2014 годы за 10 лет суммарно отсутствовал дома три с половиной года приобретено свыше 15 новых профессий или навыков изучен новый музыкальный инструмент написано три книги одна издана в печатном виде за 10 лет преодолено около 200 тысяч километров всего около 58 суток чистого времени в дороге итог подведен на 1 сентября 2014 года. The ups